Глава 30. Эгнар сразу разглядел в толпе хозяйку таверны. Алекс сменила форменное платье на брюки и рубашку, рукава которой закатала. Волосы все так же были уложены в элегантный узел, но голову она украсила узким ярким платком, концы которого лежали на ее плечах, привлекая внимание к незастекнутым пуговицам. А вот на плече у нее болталась интересная сумка наверняка из ее мира потому что в их такого не было. Она шла так, будто была хозяйкой не только таверны, но и этого городишки. «Оу!» — Алекс смущенно улыбнулась, подойдя к крыльцу. «Надеюсь, я не заставила вас слишком долго ждать?» «Вовсе нет», — спокойно ответил Игнар. «Но вот магистр, я уверен, нас уже заждался». «Не уверена, что он будет меня рад видеть!» Каждое слово Алекс было пропитано сарказмом. «Пусть посидит еще с ухмылкой поинтересовался игнар посидит где удивленно спросила алекс в своем кабинете игнар сделал приглашающий жест рукой под замком я должна это увидеть воскликнула алекс и почти бегом кинулась по ступеням в магистрат. там царила еще большая суета, чем обычно Да не могу я подписать магистра нет Гном пытался перекричать разгневанную очередь. «Я не знаю, когда будет. Он передо мной не отчитывается». «Мы пока только принимаем налоги!» — кричал казначей. «Выдать ничего не можем!» «Однако!» — присвистнула Алекс, спеша подняться на второй этаж. «Ух, что сейчас будет внизу!» «А где секретарь?» Она разглядывала пустой стол, за которым обычно с важным видом восседал эльф. Составляет компанию своему начальнику. Игнар подошел к двери и, взявшись за ручку, легко открыл ее. Ну что, продолжим беседу? Спросил с легкой улыбкой, не обращая внимания на злость магистра. Бедный секретарь сжался в угол, стараясь слиться со стеной. Продолжим, решил за всех Игнар. Легко передвинув массивное кресло, предложил присесть Алекс. Госпожа Александра, прошу вас начать свой рассказ. «Да-да», — потряс рукой магистр, — «очень интересно было послушать. А чем докажешь?» «А вот этим!» — Алекс достал из своей чудной сумки казначейскую книгу. По мере рассказа магистр злился все больше. Проклятая чужачка выставила его к казнокрадам и самодуром, а когда на площадь стали один за другим опускаться драконы, магистр совсем сник. Магистрат был закрыт, а все сотрудники вызваны на беседу, как назвал это Игнар. «Вы можете быть свободны!» С вежливой улыбкой он попытался выпроводить Алекс. «Ваша помощь была неоценима. Не смею больше отнимать ваше время». «О, нет!» — Алекс осталась на месте. «Такой цирк я ни за что не пропущу. Я еще очень хочу знать, почему они Бира так и не нашли». «И вы ей позволите?» Взвизгнул магистр Лангрид, но Игнар этот вопль проигнорировал. Взяв под локоток Алекс, повел к стражам. У него у самого было очень много вопросов. Но все оказалось куда проще. Бир дальний родственник магистра, поэтому его сильно и не искали, поэтому спускалось все с рук. Именно поэтому не сообщили об Александре в столицу, не хотели к городку привлекать внимание. Магистра и его подельников устраивало их тихое и спокойное болотце. В главный город Кантона шли отчеты и налоги. Почти все. Так, совсем немного оседало в карманах магистра. Буквально процентов 10-15. Это же такие мелочи. «Класс!» — фыркнула Алекс. «Просто супер! Красавчики!» — негодовала она. «А мной хотели прикрыться!» Она, сложив руки на груди, притопывала в раздражении ногой. «Не, ну нормально вообще!» Игнар по тону понимал, что ничего прилично Алекс не имеет в виду. Но спрашивать было некогда. Сегодня нужно обозначить серьезность намерений, а вот более тщательно он разберется завтра, когда будут результаты проверок. По их итогам он и назначит наказание. Но что магистр и командир стражи лишатся своих должностей... Это несомненно. Кстати, они тоже оказались родственниками. Идемте, Алекс!» Эгнар опять подставил локоть. Формальное обращение они опустили. «Продолжим завтра. Мне нужно подумать». «Вот засранцы!» — с чувством произнесла Алекс, хотя с языка рвались совсем другие ругательства. Словарный запас она за два года обогатила очень сильно. Она даже оперлась на руку дракона, так была разгневана. И что теперь с ними будет? В империи есть несколько интересных мест. Уклончиво ответил Гнар, ведя Алекс на улицу. Вот чёрт! Ругнулась она незнакомым словом. Темно уже. В таверну топать долго. Подругу стеснять не хочется. Моя карета к вашим услугам. Гнар указал на черную карету, стоящую у магистрата. На время расследования я решил перебраться в вашу таверну. Надеюсь, уложиться в два-три дня. «О, домой я пойду не пешком!» — обрадовалась Алекс. Они шли с драконом через площадь под шепотки и пристальные взгляды зевак. Всем было интересно, что же такое происходит. Слухи уже расползлись и разрослись до невероятных размеров. «Алекс!» — знакомый голос подруги заставил обернуться. Янка грудью и локтями распихивала толпу, пытаясь пройти мимо стражей. Что случилось? Да ничего, отмахнулась Алекс беззаботно. Из-за меня просто магистра уволили. А, несколько разочарованно протянула Янка. А я уж думала, что-то действительно ужасное произошло. А сейчас куда? Опять выкрикнула Янка. В таверну работать-то надо, ответила Алекс. Зайду, как освобожусь, пообещала подруге. Вести такие разговоры при толпе любопытных не хотелось. Янка, помахав на прощание, развернулась и начала распихивать зевак в обратном направлении. А Алекс села в карету, поддерживаемая лордом-драконом. Эгнар сел рядом с ней. Закрыв дверцу, стукнул по стенке кареты, и она тронулась. «А вы знаете, я два года здесь, а ездила только на телегах», — призналась Алекс, разглядывая карету изнутри. Попрыгала на сиденье, проверяя его мягкость. Удобненько, и диванчик мягкий. Надеюсь, меня не укачает. Игнар, не сдержавшись, фыркнул. Вот что за девушка такая? Едет в карете с лордом, а все, что ее волнует, чтобы не укачала. Потом она, открыв окно, высунулась на улицу, подставив лицо прохладному ветерку. Зажмурившись, ехала так некоторое время. Кони были одними из лучших в империи и дорога до таверны заняла не более 10 минут. «А что, уже приехали?» — разочарованно произнесла Алекс, когда карета остановилась у таверны. «Вот обещала же себе научиться ездить верхом, а все некогда. Так и хожу пешком». Ворча она открыла дверь и выпрыгнула из кареты. «Ну, правильно, не дожидаться же, когда он, лорд Тагнар, откроет ей дверь и предложит помощь. Ну, или его слуга». Алекс сразу отправилась в таверну через черный ход. «А вам придется жить в сарае», — Развел руками Эгнар, радуя кучера и слугу. Те только плечами пожали. Сарай так сарай. А таверна гудела, как растревоженный улей. Слухи давно долетели и сюда. Постояльцы уже успели все не по разу обсудить и единогласно решили, что это из-за Алекс. «Ну кто еще мог уволить магистра? Не император же!» Он только указ подписал, а всю работу явно сделала Алекс. Потрясающе! Довольно искренне восхитился Игнар. Это надо же было сборище торговцев, наемников, а то и неблагонадежных личностей так расположить к себе. Бросив еще один взгляд на посетителей, Игнар словил в ответ откровенно враждебное. Никто и слова ему не сказал, но на лицах явно читалось, что здесь ему не рады. Чтобы не нарываться, Игнар ушел в номер. Его мундир явно привлекает слишком много нежелательного внимания. А еще пришлось подумать над тем, где ему ужинать. Он не робкого десятка, но аппетит ему явно могут испортить. Попросить подать в номер? Только и здесь Алекс его опередила. В дверь постучались. «Войдите!» — скомандовал Игнар. Он сидел на стуле, ожидая, когда слуга внесет его вещи. На пороге появилась горничная. Она, быстро присев, произнесла очень обрадовавшую его фразу. «Госпожа Алекс приглашает вас на ужин в свой кабинет, если вам будет угодно». «Мне будет очень угодно», — поспешил ответить Игнар. «Премного благодарен». Вот и решилась проблема не только ужина, но и приятной компании. Алекс встретила его в кабинете. Она снова была в платье, но неформенным. Простое голубое платье из не самой дорогой ткани ей очень было к лицу. И Игнар не сомневался, что даже в самом роскошном наряде Алекс не потеряется. В ней была врожденная стать. Нечто такое, что приковывало к ней взгляды. Удивительное сочетание приятной внешности и ума. А такие подданные империи нужны. На ужин был подан странный красный суп с разным мясом и солеными огурцами. Прямо в нем. «Проходите, лорд Игнар». Алекс вновь перешла на официальное общение. «Признаться, я очень проголодалась и готова уже была начать без вас». «А могу я узнать, что это?» Игнар в этот раз осторожно сел на скрипучий стул и покосился на тарелку со странным варевом. «Солянка». Алекс ложкой зачерпнула сметаны и положила в тарелку. Если вам не понравится, принесут что-то по вашему выбору. Я все же рискну попробовать. Игнар последовал ее примеру. Попробовал первую ложку странной солянки и остановился только, когда в тарелке показалось дно. Потрясающе! Добавки? спросила Алекс с легкой улыбкой. Эгнар не стал отказываться. Он вообще убедился, что переехать в таверну у трех дорог было верным решением. И, несмотря на дела в городе, завтракать, обедать и ужинать предпочитал в компании Алекс. Как жаль, что дольше, чем на три дня, растянуть дела не получилось. Прибыл новый магистр, нового командира стражи он еще позавчера назначил лично. Виновные отбыли в главный город Кантона, чтобы там подвергнуться суду и наказанию. «Завтра после завтрака я уезжаю», — сообщил он Алекс. Это обстоятельство мешало ему наслаждаться мясом с овощами, салатом и закусками. «Необходимо выполнить поручение императора». «Надеюсь, обойдется без происшествий». Алекс была спокойна. «Я очень благодарна вам за поддержку, хотя в городе меня теперь побаиваются». Она хихикнула. «Вы умеете произвести впечатление». Игнар не нашел других слов, чтобы выразиться точнее. И я действительно с удовольствием бы задержался. «Но вы на службе», — понимающий кивнула Алекс. «И то, что вы брат Императора, только усугубляет ситуацию». «Я рад, что вы понимаете все правильно», — несколько уклончиво ответил Игнар. «Я не могу бросить начатое. Тем более, что есть вероятность найти нарушение». «Император не простит мне такой халатности». Их беседа затягивалась. Оба не хотели ее прерывать, напоследок наслаждаясь обществом друг друга. Утром завтрак состоялся в кабинете Алекс. А еще она на прощание лично передала им корзинку с сырниками, оладьями и бутербродами. «Я же хозяйка таверны, в конце концов!» И хоть на щеках был румянец смущения, но она задрала до небес мне невероятно приятно игнар церемонно принял корзинку а потом обхватив ладонь алекс своими пальцами поднес к губам и оставил легкие поцелуй на ее запястье будете в наших краях добро пожаловать алекс спрятала руки за спину непременно игнар поклонился а потом сел в карету и только пыль поднялась когда он умчался дальше проверять состояние едалина